Эпилог Мне пришлось прожить во Флоридосе до конца отпуска. Роман не мог сразу отпустить домой основного свидетеля по делу и своего добровольного помощника. Константина Калистидаса посмертно оправдали. Его похоронили в семейном склепе возле Оливии. Урну с прахом Рады Харьковой извлекать не стали. Просто поменяли табличку. Соню упокоили около родителей. Наследство Ариса Андрополоса досталось Розе. Бывшая экономка получила деньги благодаря юридическому казусу. Арис завещал богатство Софье Калистидос, независимо от того, под каким именем она живет. А Софья еще ранее оставила распоряжение передать ее личное имущество Богородцевой. Под этой фамилией жила ее бывшая няня. Поскольку позднейшее завещание, то, по которому стала наследницей Ребинкина суд признал недействительным, то Роза Раиса и получила состояние. Теперь она живет в особняке Калистидосов и хочет основать там приют для животных. К сожалению, арестовать Юрия Харькова нельзя. У правоохранительных органов нет улик против него. Антон Поспелов, придя в себя после шока, более ни слова не сказал об убийстве Анны Львовны. Теперь за бизнесмена беседуют опытные адвокаты, и что-то мне подсказывает, Поспелов вынырнет сухим из воды. Правда, судьба счетов на кайманах оказалась в подвешенном состоянии, и я с большим злорадством надеюсь, что Антон потеряет деньги. Эмма находится под следствием. Рябинкина тоже арестована. Когда я вернулась в Москву, меня в вип-зале аэропорта встречала не Ксюша, а Олеся Константиновна. «Ты?» — поразилась я, увидев редактора. Олеся кивнула. «Погода хорошая, вот я и захотела прокатиться в аэропорт». Я покосилась на молодую женщину. «Ага, она любит стоять по 4 часа в пробках. Интересное хобби». «Давай сумку», — предложила Олеся. «Ой, что это?» «Милая игрушка». «Это Лео», — пояснила я. «Подобранный в Греции котопёс. Он почти все время спит и толстеет. Милый мальчик. Правда, мне пришлось оформить кучу бумаг, чтобы провести его через границу». «Ты уверена, что он настоящий?» — усомнилась Олеся. «Погладь», — предложила я. «Он тёплый и дышит». Просто редкостный пофигист. Мы вышли на площадь. Машина там. Олеся махнула рукой в сторону парковки. Ближе места не нашлось. «Ну и хорошо», — улыбнулась я. «Прогуляемся». Стараясь избегать столкновения с несущимися навстречу людьми самого безумного вида, мы начали лавировать в толпе. И через пару минут меня охватило недоумение. За месяц моего отсутствия столица, кажется, стала жертвой новой моды. На ногах молодых женщин я увидела странную конструкцию. Они были замотаны махровой тканью, которая всевозможными способами крепилась на щиколотках. «Что за штуки у баб на ногах?» — спросила я у Олеси. «Смоляковки», — ответила редактор. «Что?» — не поняла я. «Смоляковки!» повторила Олеся и пояснила. «Идиотская обувь, если можно так сказать, о тряпках. Названы по имени Мелады Смоляковой. Ох, боюсь, тебе не понравится». «Ладно, расскажу». Съемочная группа одного московского канала выехала в Грецию, чтобы сделать репортаж о самой пафосной вечеринке лета. «Тутси», которую традиционно организует олигарх Петр Зарубин. «Ага», кивнула я. «Знаю, и даже присутствовала на ней». Олеся опустила глаза. «Да». Вспомним слова известной поэтессы, которая говорила, что стихи растут из ссора. Но вот модные веяния, те вообще возникают из глупости и мгновенно разлетаются по миру. Во время тусовки корреспондент взяла интервью у известной российской писательницы. Репортер спросила, «Что у вас на ногах?» И детективщица ответила, «Это Смоляковки». Прозаик Мелада Смолякова является музой великого итальянского модельера Тараканелли. Он придумал ботиночки для обожаемой писательницы и назвал их Смоляковки в ее честь. «Стой!» — заорала я. «Неправда!» «Сейчас расскажу, как обстояло дело. В салфетках стояла я!» «И назвала их Виолки!» Олеся покраснела. «Журналисты — странные люди», — дипломатично сказала она. «У них в голове прочно засела. Если детективный жанр, то Смолякова». Девушка перепутала имена, прямой речи писательницы в эфир не дали. Лицо ее не показали, акцент сделали на салфетках и назвали их «Смоляковки». Через три дня вся Москва нацепила эту нелепицу. Побочный эффект от репортажа — резкий взлет тиражей с Маляковой. «Они у нее и так зашкаливали», — растерянно заметила я. Олесь развела руками. «Глупо вышло. милада то ни сном, ни духом о пиар-акции не знала. А мы сразу поняли, кто в салфетках по Греции рассекал. Да и фамилия модельера Тараканелли». Сама за себя говорит. Но разве барзаписцам втолкуешь истину? Смолякова чувствует себя виноватой. Она позвонила мне и спросила, кто на самом деле автор модной обуви. Но я ей ответила, что Виолова. Гарик тоже напрягся. Он, правда, знает тебя и понимает. Ты не из тех, кто затевает драки из-за ерунды. Драка. Чудный способ разрядить обстановку. Смиренно ответила я. Олеся попыталась улыбнуться. «Если возникнет идиотский конфликт, то получится, что обе стороны ни при чем». Я ухмыльнулась. Тот, кто считает, что обе стороны в конфликте ни при чем, по всей видимости, не принимал в нем участия. Но я не собиралась драться с Меладой из-за идиотской ошибки журналистов. Хотя, конечно... Взлет тиражей, писательницы Арине Виоловой, не помешал бы, да еще ситуация с Рябинкиной. Олеся совсем загрустила. Ты ведь однажды уже ушла из Марка, понимаешь? Я кивнула. Конечно, понимаю. Теперь ясно, по какой причине Олеся примчалась в аэропорт. Ее прислал Ребров, который сам побоялся беседовать со мной. «Конечно, мы добрые друзья, но ведь Виолова еще и перспективный автор. И от нас ты можешь уйти в любое время. Никаких козней Элефант строить не станет», — грустно завершила монолог редактор. «Мы очень-очень любим тебя, ценим, хотим работать вместе, но ты, повторяю, совершенно свободна и...» Я повернулась и обняла Олесю. Главное, что у человека есть право выбора. Если я могу спокойно уйти, то непременно останусь. Гарик все-таки тряпка, — неожиданно сказала Олеся. Как мог старался уйти от беседы с тобой? Мне стало смешно. Конечно, ребров трусоват. Но это еще не самое отвратительное человеческое качество. Оно иногда даже полезно. При виде рычащего льва лучше трусливо убежать, чем храбро лезть с ним в драку. Я стараюсь не обзывать представителей сильного пола ветошью, ведь если сравнить мужчину с тряпкой, тогда получается, что женщины? Швабры?